Глава 36. Маршал закурил гаванскую сигару, как это делал всегда, когда речь в его кабинете заходила о будущем Балкан, будущем его страны и нации. Так ему легче думалось. Он быстрее входил в образ правителя, в образ сильного мира сего. Что же касается самих сигар, то к ним и он пристрастился еще обучаясь в военном колледже во Франции, где усиленно постигал не только азы воинской науки, но и секреты аристократизма. Да, аристократизма, ведь это было время, когда кумирами его оставались Наполеон и лорд, Наполеон и лорд, то есть некий обобщенный образ английского лорда, вальяжного, невозмутимого, свято придерживающегося заповеди истинного джентльмена. Еще больше, и он Виктор Антонеску укрепился в этом подражании после того, как в 1923 году был назначен военным атташе румынского посольства в Париже, а три года спустя в Лондоне. В Лондоне мечтательно затянулся душистым сигарным дымом маршал Неспешные беседы у камина о будущем Британской империи, о судьбе Европы после кровавой русской революции, официальные приемы в Министерстве иностранных дел и в посольствах других стран, званые ужины в домах известных политиков, генералов, актёров, В те годы Антонеску почти забыл о военной карьере особых перспектив, который в слабо организованной и еще хуже вооруженной румынской армии попросту не видел. Его вполне бы устроила должность руководителя корпуса военных атташе при Министерстве иностранных дел, тем более что в Лондоне он все увереннее стал входить в роль дипломата. И был не прочь помечтать о должности посла все в той же доброй старой Англии или в Париже, в Берлине, на гребне этого перевоплощения. Он отказывался от армейского мундира даже в тех случаях, когда появление в нем требовал дипломатический этикет. Полагаете, что русские решатся ослабить свои дальневосточные границы? вернулся маршал к разговору с начальником генерального штаба, невзирая на угрозу со стороны квантунской армии японцев. Квантунцев русские в расчет уже не принимают, поскольку уверены: раз японцы не решились напасть на их территорию летом или хотя бы ранней осенью, то зимой уж точно не отважатся. Сибирских зим эти азиаты опасаются не меньше, нежели германцы или мы, румыны, в купе с итальянцами. Кстати, коль уж об этом зашла речь. Как считаете, для действий против нашей армии в случае нашего решительного выхода из войны германцам хватило бы тех 500 тысяч военных, которых они ввели в Румынию еще в прошлом году для защиты нефтеносных районов и сдерживания аппетитов Кремля? Начальник Генштаба покряхтел, дипломатически прокашлялся в кулак и с грустью уставился в окно. за которым пылала осенняя желтизной крона древнего дуба. Несмотря на свою реалистичность, это напоминание главнокомандующего о слабости вверенной ему армии больно ударило по самолюбию начальника генштаба. Вполне хватило бы, поскольку противопоставить германцам внутри Румынии нам уже было бы нечего. Все по-настоящему боеспособные части давно там, на восточном фронте. Мало того, Многие из них уже давно утратили боеспособность. Как ни странно, это могло показаться со стороны, чем ближе румынские войска подходили к берегам Южного Буга, по которым решено было установить восточную границу не только Трансмистрии, но и всей Румынии, тем чаще между начальником генштаба и вождем нации возникал разговор о том, Каким образом страна способна выйти из войны? И всякий раз они опасались, что фюрер может решиться на оккупацию их королевства или же на государственный переворот, используя при этом легионеров из профашистской организации Железная гвардия. Ясное дело, тех, которые еще уцелели после ее разгрома, которые затаились Причем всякий раз эти государственные мужи утверждались во мнении, что противостоять одному и другому будет трудно. И последний вопрос. поспешил уйти от мрачной темы вождь нации. Вы докладывали о намерении создать совместно с командованием Дунайской речной дивизии некий центр по подготовке морских пехотинцев. Так точно, докладывал, мгновенно оживился генерал. Помнится, принципиальное согласие мною было дано. Каковы дальнейшие шаги? Создание этой школы поручено начальнику разведывательно-диверсионного отдела флота, капитану первого ранга, точнее, командору Романовскому. Речь идет о об обороне Романовском. Поползли вверх брови вождя нации. Знаю такого, знаю. Но доверить столь важное дело русскому бывшему русскому морскому офицеру с румынскими корнями, который во время гражданской войны в России, еще будучи мичманом, бежал в Румынию. К тому времени его дядя уже дошел у нас до начальника инженерной службы Дунайской флотилии. Сам барон командовал северным отрядом кораблей Дунайской флотилии, пребывая в чине командора. Выслушивая генерала, вождь нации терпеливо кивал, но потом вдруг неожиданно поинтересовался: "А не боитесь, что в нем взбурлит кровь русского патриота?" Вспомните, что в свое время русский генерал Деникин отказался возглавить русское воинство, которое бы пошло на Москву вместе с войсками фюрера. В данном случае опасение только одно, как бы в жилах барона Романовского не взбурлила кровь его белогвардейского офицера, чтобы в первый же день не перестрелял тех русских моряков-добровольцев, которых мы намерены привлечь к обучению нашей морской пехоты. Настолько ненавидит русских, ни с чем нужным скрыть коварную ухмылку вождь Великой Румынии. Точнее будет сказать, коммунистов, комиссаров, евреев, вообще всех и вся, что связано с совдепи. Напомню, что ему удалось бежать из-под расстрела, во время которого красными было казнено более трех десятков морских офицеров. Из Одессы, запограничный в то время Днестр его переправили контрабандисты. И что же, за все время пребывания барона на нашей благословенной земле, мы не нашли способа ублажить его ненависть к своим бывшим собратьям, пригасил маршал остатки сигары от нищих хрустальной пепельницы в виде паука. Почему же В своё время он вполне успешно защищал Южную Бессарабию после спровоцированного красными татар Бунарского восстания вместе со своими единомышленниками из Союза русских офицеров, а точнее из бывших Деникинских и Врангелевских контрразведчиков и жандармов, освобождал от красного подполя районы, заселенные этническими болгарами и венграми. Вот именно и венграми по Трансильвании, он прошелся с особой жестокостью, признал Антонеску. Это я помню. Просто он не позволял себе забыть, что в свое время красные венгры наиболее активно поддерживали красных русских. Генерал знал, что готовясь к войне с Россией, вождь нации всерьез изучал возможность использования в ней целых подразделений русских эмигрантов. Рассматривался даже план создания некоего русского корпуса в составе румынской армии. Но до логического завершения этот план доведен не был. Главным образом потому, что от создания русской армии как союзницы вермахта отказался перед войной сам фюрер. хотя несколько русских генералов во главе с Петром Красновым, с которым Антонеску был знаком лично, пытались подбросить ему такую идею. в том, что в советскую Россию он не побежит, поскольку связан кровью. Мне уже ясно. вальяжно процедил Антонеску, окидывая утомленным взглядом располневшую фигуру генерала: "Непонятно, как быть с разумным усмирением его ненависти". Он несколько раз выезжал на фронт, И видел, как сражаются русские сухопутные моряки. Ради создания центра подготовки морских десантников барон готов усмирить свою ненависть, превратившись в терпеливого педагога-селекционера. В таком случае хочу лично поговорить с бароном. Начальник генштаба взглянул на часы. Я предвидел возможность такой встречи, господин маршал. Романовский вызван из Галаца, это недалеко. Через 10 минут будет в вашей приемной, А тем временем позвольте предложить вам проект создания центра по подготовке морских десантников. Выложил генерал на стол перед вождем нации еще один продукт штабного творчества. Когда начальник штаба вышел от кундукетера, Романовский уже ждал его в приёмной. Только что пришла радиограмма из Очакова», — сообщил барон. Там в лагере военнопленных опознали майора Гродова, бывшего начальника Дунайского плацдарма и командира десантного полка морской пехоты, который высаживался в районе Аджалыкского лимана. В лагере под Ачаковым он скрывался под именем погибшего ефрейтора Малюты. Значит, он все таки в плену. Это уже точно. Я тут же лично связался с апарацией с начальником контрразведки Трансмистрии. Он сказал, что об этом стало известно еще два дня назад, и что почему-то приказу из Бухареста майора уже загнали на самоходную баржу с пленными, которая взяла курс на Галац. Скорее всего, приказ последовал от полковника Петештяну. Однако нас это не касается. Считайте, что в Галаце черный комиссар в вашем полном распоряжении. коротко уведомил его начальник генштаба